Глава 5. Встречи деловые и семейные. Да что же это такое? Сперва посыльная будет. Теперь эта полоумная рать взялась. Никакого покоя. Всё папе расскажу. Пусть меня в другую комнату переселят. Возмущённый вопль ударил по ушам, и Айлин рывком села на постели, пытаясь понять, где она. Кажется, кажется, в академии. А тёмный безымянный ужас, от которого заходится сердце и так оглушительно гремит в висках кровь, это всего лишь сон, кошмар. Подробности сна никак не вспоминались, только вот это самое ощущение ужаса, от которого она, наверное, закричала. "Извини", пробормотала Айлин, не глядя на возмущённую соседку. Но и Аланда только сердито фыркнула и чем-то загремела. Не удержавшись, Айлин бросила на неё быстрый взгляд. Очень хотелось увидеть что-то знакомое и совершенно точно настоящее, пусть даже и не слишком приятное. Растрёпанная, запыхавшаяся и раскраснявшаяся Иоланда сражалась с дорожным сундучком, пыталась запихнуть поверх пёстрого вороха вещей стопку учебников. Ворох отчаянно сопротивлялся. С высоты своей кровати Айлин отлично видела — И кое-как упиханная в сундучок покрывала с пастели соседки и край жёлтого шёлкового платья. Наверное, в нём и Аланда приехала в академию осенью, ведь во время учёбы адептам дозволяется только мантия и кружевной чулок, свисевшийся из сундучка, прямо как змеиная шкурка, которую мэтр Денвер велела жевить на прошлом уроке по анимированию. И Аланда тоже заметила чулок, сунула его поглубже в недро сундучка, захлопнула крышку, и села на неё сверху, чтобы та не поднималась. Кажется, я всё-таки что-то забыла, заявила она уже через минуту и бросила на Айлин быстрый взгляд. Смотрит ли соседка и достаточно ли завидует. Айлин молча отвернулась, отбросила одеяло и сменив ночную рубашку на мантию, и наскоро умывшись, отошла к окну. Лучше во двор смотреть. Хорошо и Аланди, она на vacation едет домой. Готовиться к отъезду и Аланда начала ещё вчера. Уложила в сундучок и платье, и туфельки, и спасибо предимнейшее баночки со своими вонючими кремами, и атласные цветы, которыми обычно украшала волосы, и несколько учебников. Первый в укладку отправилась Достославная и подробная история ордена. Причём до этого и Аланда с подружками просидели над учебником целый час, попивая шамьет, поедая пирожные и делая вид, что читают. Но не перевернули ни одной страницы, только томно вздыхали. А перед тем, как закрыть учебник, Иоланда достала из него закладку-миниатюру, примерно с ладонь размером, и девицы принялись любоваться ею по очереди. А потом Иоланда спрятала картинку между страниц книги. А книгу на самое дно сундучка. Айлин даже пожалела немного, что увидеть изображение на миниатюре и так и не удалось. Впрочем, некоторые мысли у неё на этот счёт были, если вспомнить, кто ведёт историю магии. Только ничегошеньки о Эаланда не получится. Даже если она разведёт в своих светлых кудряшках целую клумбу атласных цветов и намажется ведром кремов и мазей. Все эти девицы только сплетничают о магестре Раверстании. А спроси у них, оказал ли магистр хоть кому-то внимание, переходящее за грань обычной любезности, сразу прикусят язычки. И точно не из скромности. Просто рассказать им будет нечего, иначе вся Академия давно гудела бы от такой новости. Маги и Магессы, оказывается, сплетничают ещё похуже, чем в светских салонах. Она поправила зимнюю занавеску, чтобы плотная ткань не закрывала отлично видимый с третьего этажа внутренний двор. Внизу царила та суматоха, которая обычно начинается, если куда-то приезжает сразу дюжина гостей. Или две дюжины. А то и три. Печти весь двор запрудили экипажи, с гербами на дверцах и без гербов, новенькие, поблёскивающие под низким утренним солнцем свежим лаком и старые, обшарпанные, самые разные. Первый день в откации. Вот в этих экипажах и поедут домой адепты. А те, кто не может себе позволить экипаж, пойдут пешком, но домой, домой праздновать солнцестояние с семьёй, украшать праздничное древо ходить в гости. Айлин заморгала, пытаясь удержать слёзы. Все, все разъезжаются по домам, все, кроме неё. Ведь если бы её хотели видеть дома, то уже прислали бы кого-нибудь. Правда, в академии тоже нарядили праздничное древо, пушистую красавицу ёлку, высотой под самый потолок бального зала. Украшали сами метры преподаватели, и, пожалуй, Айлин никогда не видела ещё такой роскошной ёлки. Но это же совершенно другое дело. Дома всё совсем иначе. Дома на солнцестояние всегда приезжают гости. Тётушки с мужьями и детьми, подруги-матушки или просто соседи и знакомые. А под древом скоро появятся подарки, красиво завёрнутые в разноцветную шуршащую бумагу. Очередной набор для вышивания от матушки, сладости от тётушек и что-нибудь ужасно интересное от тёти Элоизы вроде той книги сказок, подаренной, когда Айлин была маленькой, или толстого тома вологодских преданий. И, конечно, от отца, который даже на войне помнил о них с братом и присылал игрушки к каждому празднику: Артуру оловянных солдатиков или почти настоящую, а потом и самую настоящую рапиру, а Айлин кукол. Правда, она вовсе не любила играть в куклы, но ведь это были подарки отца, самые лучшие самые драгоценные подарки. А вот теперь Айлин будет праздновать солнцестояние в академии возле чужой ёлки и вдвоём с пушкой. Ну, ну и пусть. Всё равно она не будет плакать, не дождётся и Аланда. Ну вот, теперь точно всё собрала, заявила соседка почему-то разочарованно. Счастливого солнцестояния, вежливо пожелала Айлин, не оборачиваясь. Аяланда сердито фыркнула в ответ и надменно сообщила, что идёт к подругам, а за сундучком пришлют кого-нибудь из прислуги. Главное, канарейку не забудьте, напомнила Айлин, и услышала, как раздражённо хлопнула дверь. По ступеням, ведущим из крыла целителей, во двор спустился Саймон. Насколько удалось рассмотреть из окна, он был всё ещё бледен, но спустился самостоятельно, не опираясь на идущего рядом Дарру. Они ещё вчера обмолвились, что поедут вместе. И Айлин поискала взглядом экипаж магистра некромантии. Ага, вон та новенькая карета с нарядными жёлтыми совами Эддерли на лакированных тёмных дверцах. Даже с вида очень удобная. У самой кареты Дара и Саймон остановились и почему-то отвернулись от поспешно распахнутой кучером двеотцы, прямо к окнам женского крыла. Лиц было не разобрать. Но Айлин показала, что они о чём-то переговариваются, а потом Дара протянул руку и указал прямо на её окно. Саймон тут же замахал руками, да так, что полы его бархатного, подбитого лисьим мехом плаща разлетелись и забились на ветру, как настоящие крылья. Может быть, он хочет что-то сказать? подумала Айлин и за всех сил толкнув створки окна, высунулась из него почти по пояс, чтобы услышать. А если я показалась, и Саймон ничего говорить не собирается, то она просто подышит воздухом. Вот. Счастливого солнцестояния, Ревенгар, услышала она, и Саймон снова замахал обеими руками. Счастливого солнцестояния, милая Айлин, добавил Дара, вроде бы совсем не громким, но легко перекрывшим шум двора голосом, и церемонно поклонился в её сторону. Налетевший из северной башни ветер Обжёг щёки и кинул в лицо пригоршню снежинок. Зато внутри разлилось радостное тепло от таких привычных и искренних пожеланий. Счастливого солнцестояния, крикнула Айлин и поспешно закрыла окно, комнату выстодя мгновенно. Вместе с холодом снова навалилась тоска, прогнавшая мимолётное тепло надёжнее, чем хороший некромант неупокоенного духа. Подумать только, Ещё месяц назад Айлин не знала ни Саймона, ни Дарру, даже не подозревала об их существовании. Только вчера была твёрдо уверена, что больше они и видеть её не захотят. А сегодня простой их отъезд сделал предстоящие одинокие ваканции в академии ещё более одинокими. Ну что ж, по крайней мере, с неё остаётся пушок. А ещё, а ещё за 3 праздничные недели она успеет как следует подготовиться к экзаменам. Они ведь начнутся сразу после праздников. Вот прямо сейчас и сядет за теоретическую некромантию, например. Аэлин вздохнула, слезла с подоконника, бросила последний взгляд в уже прорастающее ледяными цветами стекло окна, да так и замерла. Во двор академии въезжала новая карета. Отлично, просто превосходно знакомая ей карета, вместительная и удобная, новая заказанная отцом только этим летом, сразу после возвращения домой. Та самая карета, которой Айлин привезли в академию. А теперь в этой карете за ней приехали родители. Вот сейчас, прямо сейчас матушка и отец придут к ней в комнату и Ох, а ведь в комнате после иоландинных сборов Боргот ногу сломит. Нет, обе. Нет, не только Боргот, но и вся его свита. Она беспомощно оглядела ставший привычным за месяц разгром. На туалетном столике и аланды, кремы, притирания и эссенции, что не влезли в сундучок, над кроватью соседки опустевший крюк, на котором раньше висела клетка, а теперь она стоит возле сундучка. Ох, спасибо благим, что канарейку и аланду забирает с собой. Может, после vacation она оставит птичку дома? на её собственном столе гора учебников и тетрадей. Матушка обязательно заметит, что так бросать книги никуда не годится. И будет совершенно права, конечно же, учебники следовало сложить в тумбочку. Ох, нет, не скажет. Сначала она заметит не сделанное толком задание по анимированию, не доживлённую змейку и за всех сил стучащую хвостом по столу, зато неспособную поднять от него голову или хотя бы высунуть язык. Айлин заметалась по комнате, пытаясь если не привести её в порядок, то хотя бы убрать наиболее вопиющее безобразие. Покрывало на кровати нужно поправить, а туфельки подровнять носочками вместе. Огрызок последнего яблока, съеденного вчера перед сном, смахнуть в корзинку для мусора. Туда же отправить кусочек испачканного чернилами пергамента. Переставшую наконец извиваться змейку, Айлин успела сунуть в верхний ящик тумбочки туда же спрятала учебники и подумала, что вот теперь, пожалуй, комната выглядит вполне пристойно. В дверь трижды стукнули, а затем распахнули, и Айлин вздрогнула. Она так поверила, что приехали родители, так не ожидала никого другого, что разочарование ужалило куда больнее рапиры. Доброе утро, Лези Айлин, поклонился ей старый Роберт, камердинер отца, а до него ещё деда Айлин заставила себя улыбнуться. Леди должна быть всегда приветлива со слугами, а Руперт всегда был к ней особенно добр и часто говорил, что она очень похожа на отца в детстве. Иногда, когда Айлин за какой-нибудь провинность лишали ужина, он даже приносил ей печенье, тайком от матушки. "Доброе утро, Руперт", отозвалась она и, не удержавшись, осторожно спросила. "Вас прислал отец?" «Лорд и леди Ревенгар ожидают свою дочь домой», торжественно провозгласил коммердинер и уже совсем другим, обыкновенным голосом уточнил. «Как скоро вы готовы ехать, леди Айлин?» «Я готова», — выпалила она, и тут же осеклась. «Она же не собрала вещи». «Совсем ничего не собрала. С другой стороны, дома ей не понадобится ни мантия, ни тем более туника и штаны. Да матушка, наверное, в обморок упадёт» если только увидит в её сундучке штаны. Брать дамы учебники тоже не стоит. Едва ли у неё будет возможность заниматься начертательной некромантией или анимированием. Да и платье, в котором приехала из дома, не нужно складывать. Его она просто наденет. А сверху тёплый плащ с капюшоном, выданный ей госпожой Костеляншей в первый день зимы. И можно ехать. Только вот. А как же пушок? спросила Айлен. И твёрдо решила, что если пушка родители приказали оставить в академии, то она сама тоже останется. Ревенгары не предают друзей. Услышав своё имя, Пушок повернул голову, поднял одно ухо и постучал хвостом по полу. Если Руперт и удивился столь чудесному преображению бывшего скелета, то вида не подал. Окинув Пушка внимательным взглядом, он заключил: На улицах довольно много людей и экипажей. Полагаю, заставлять вашу собаку бежать за каретой было бы неразумно. Но он вполне может разместиться у вас в ногах, если вы позволите. Конечно, Руперт, благодарю вас, торопливо согласилась Айлин, и старик вновь церемонно ей поклонился. В таком случае, миледи, позвольте мне подождать вас на улице. Откладывать розыск убийцы Грегор категорически не собирался. Слишком давно он знал метро Денвера, чтобы поверить, будто старый дознаватель и впрям поставит бывшего ученика в известность о ходе поисков. В лучшем случае триумфально покажет схваченного убийцу, да и то не лично Грегору, а совету глав гильдии. И ещё большой вопрос: пригласят ли туда метро Бастильера или сочтут подобное бессмысленной блажью. Правда, заниматься расследованиями эгрегору раньше не доводилось, но если уж с подобным справляется обычная городская стража, к тому же вполне очевидно, что раз уж не удалось призвать духа, то начинать следует со сторожевых горгулий, а точнее, с главы артефакторов. Если Адальрет не осмотрел горгулью ещё вчера и не выяснил, как именно их зачаровали, я готов съесть собственную рапиру, а то и сапогами закусить. Во дворе академии творился обычный для начала ваканций бедлам: лошади, сани, экипажи, слуги, адепты, покидающие академию почти на месяц. Грегор даже усомнился на мгновение, найдётся ли свободный конюх для его собственной лошади. Конюх, впрочем, возник рядом, едва Грегор спешился и подхватил брошенное ему поводье. Радующая глаз расторопность, всегда вот так. В гумянящей толпе мелькнули растрёпанные рыжие косы, и Грегор невольно присмотрелся. Айлин Ревенгар остановилась у кареты с серебряной башней на дверцах. Одной рукой девчонка придерживала полы форменного академического плаща, другой вцепилась в ошейник пушка. Предосторожность явно не лишняя. Зверюга то принималась с энтузиазмом копать слежавшийся до каменной твёрдости снег, то с интересом посматривала на недовольно фыркающих лошадей пару белых и тлиских красавиц. Всё-таки Дэриан не безнадёжен, не зря я с ним вчера говорил. И, кажется, действительно любит дочь, раз позволил взять домой у мертвее. Мельком подумал Грегор и невольно улыбнулся восторженному ожиданию на лице Эривенгар. Первые вакации. Семь ро благих. Как же давно это было. Никакими деньгами не купишь, ни на что не выменишь это ожидание чуда что вот-вот случится и навсегда изменит жизнь к лучшему. Потом на старших курсах он предпочитал проводить праздничные недели в академии. Разве что иногда я ездил домой за редкими книгами из семейной библиотеки, да и иногда гостил у Эддерли. Но это он, а у девочки всё впереди. И пусть это всё будет хорошим. С той же улыбкой он взбежал по ступеням главного входа. Так легко будто вдруг вернулся во времена собственной учёбы и зашагал к южному крылу, отданному артефакторам, ищоб в тени за памятные времена, когда академия только строилась. В том, что он застанет Адалиреда в мастерской, Грегор не сомневался ни секунды. По случаю ваканции не явится в академию мог кто угодно, только не глава синей гильдии. Он и сон состояние это проводил на службе, напрашиваясь, как шептались адепты, к дежурные преподаватели. Ничего удивительного, впрочем. Праздник-то семейный, а единственной семьёй и друзьями магистра Адальреда были и оставались исключительно его драгоценные изделия. Он даже женат не был ни разу, а теперь в 60 с лишним лет вряд ли успеет, если вообще когда-нибудь собирался. Адальред действительно был в мастерской. Немелодичное бурчание, выдаваемое магистром за привычку напевать во время работы, Грегор услышал ещё за дверью. Бурчание прорывалось то постукиванием, то ровным низким голом, то вовсе неопределимыми звуками, всегда сопровождающими работу мастеров-артефакторов. В дверь Грегор учтивости ради всё же постучал, хоть и крепко сомневался, что Адальрет услышит. Потом постучал ещё раз и наконец услышал недовольное: "Кого ещё демоны притащили?" Трудно ещё и подобное приветствие учтивым. Впрочем, чего ещё ждать от старины Адальреда? Невольно подумал Грегор, входя в мастерскую и поспешно прикрывая глаза ладонью от безжалостно яркого заливающего всё помещение света магических шаров. Мэтр Бастельера явно удивился Адальред и даже отошёл от стола, за которым сосредоточенно чертил схемы потоков энергии для чего-то. «Прошу прощения, я занят. Обратитесь к кому-нибудь». «Я не отниму у вас много времени», — буркнул Грегор, чувствуя, как только что превосходное настроение начинает стремительно портиться. «У меня всего один вопрос. Скажите, магистр, вы осмотрели сторожевых горгулий?» Невинный в сущности вопрос почему-то подействовал на артефактора, как удар каблуками на и без того нервную лошадь. Адельред так яростно сверкнул глазами, что что Грегору невольно стало не по себе. «Во имя всеумелого, бастельера, вы что, не могли спросить об этом Денвера? Я только час назад предоставил ему подробнейший отчет и просил не отвлекать меня по таким пустякам». «Что за бардак творится в фиолетовой гильдии, хотел бы я знать». «Позвольте спросить, магистр», — выговорил Грегор, изо всех сил стараясь не сорваться на откровенную грубость. Пустяками вы назвали убийство одного из адептов, пусть даже не вашей гильдии. Или тот факт, что кто-то, как оказалось, способен зачеровать наших охранников. Как выяснилось, не зачеровать, проворчал Адальред, отводя взгляд. Был использован обычный маскировочный амулет, только накачанный энергией под завязку. Нет, решительно не понимаю, как можно продавать подобные вещи, кому попало. «Попадись мне только тот мастер, что его делал». «Мастер?» – торопливо переспросил Грегор, уловив, наконец, в возмущённой речи артефактора что-то стоящее. «Вы полагаете, амулет был сработан за пределами Академии?» Адалерет негодующе всплеснул руками. «Во имя семерых, Бастельера. Неужто за время военной службы вы позабыли?» что производство и применение подобных артефактов без личного позволения его величества канцлера либо главы синей гильдии строжайше запрещено уставом Ордена и между прочим карается солидным штрафом. Об этом я как раз прекрасно помню, мрачно подумал Грегор. А вот о том, чтобы такая мелочь, как возможный штраф, кого-то останавливала, слышать ещё не доводилось. Тем более, что не имея амулета на руках, установить мастера практически невозможно, но я всё же попробую. В конце концов, все артефакторы столицы в той или иной степени знакомы, и с одним из них мне помнится, удалось найти общий язык. Ещё бы, за 70 то золотых. Благодарю, магистр, сказал он вслух и сухо поклонился, ровно настолько, насколько предписывал этикет. Прошу прощения, что побеспокоил. Развернувшись почти на месте, Грегор направился к выходу, и уже у самой двери его остановил недовольный оклик. — Послушайте, бастельера, если вы вдруг найдете этого мерзавца... — Вы имеете в виду убийцу? — с ледяной любезностью уточнил Грегор, не оборачиваясь. — Разумеется, нет, — сварливо буркнул Адальрет. — Мастера! — Так вот, если вы вдруг его найдете... То сообщите мне, будьте так любезны. Он у меня получит такой штраф, что забудет, как продавать маскировочные амулеты. Заморочил голову бедным малышкам. Бедные малышки произвучались с такой нежностью, что Грегор, только выйдя из мастерской и уже почти дойдя до дверей во двор, понял, что речь шла о горгульях. Однако, подумал он, в мельчайших деталях, вспомнив облик охраняющих академию каменных статуй, чёрных, горбатокрылатых, редкостно уродливыми клокастыми мордами. Теперь я, пожалуй, знаю, от чего Адальрет так и обзавёлся семьёй. Ни одна горгулья не способна ответить ему да. А среди дам столицы не нашлось бедняжки, достаточно похожей на, хм, бедную малышку Карета, поставленная по зимнему времени на полозья вместо колёс, легко скользила по снегу, а Айлин, обняв Пушка и честно поделив с ним правое окошко, смотрела на пробегающие мимо дома и лавки. Магистр Раверстан рассказывал, что когда три дюжины великих предков только перешли через горы и основали Дарвену, то первой постройкой будущей столицы стала именно академия. И только потом, через целых полсотня лет, Они возвели королевский дворец далеко на востоке. То есть далеко это было тогда, многие столетия назад, а теперь столица разрослась. Вокруг академии появились целые кварталы магов: лавки, мастерские и даже дома. Где-то здесь стоит и дом их с Артуром деда, ми lordа Морхальта. Айлин невольно вздохнула и рассеянно почесала за ухом обеспокоенно зашипевшего пушка. Всё-таки нехорошо получилось что они так больше и не увиделись. Может быть, попросить у родителей разрешения навестить дедушку у него дома? Солнцестояние – это же праздник семей. В него примеряются даже те родственники, что давно враждуют. А дедушка им ничего плохого не сделал. Она выглянула в окно, пытаясь рассмотреть нарядную улицу, украшенную венками из еловых ветвей, магическими огнями и длинными гирляндами, протянувшимися от дома к дому. На солнцестоянии все стараются перещеголять соседа в богатстве убранства, и город становится похож на картинку в книге сказок или шкатулку с безделушками. Ой, в кармане у неё что-то хрустнуло. Айлин сунула руку в глубокий внутренний карман плаща и со изумления вытащила оттуда одну из тех самых конфет, что остались в лазарете. Конфета сломалась, но блестящая обёртка уберегла её содержимое. И Айлен развернула бумажку, радуясь неожиданному подарку судьбы. Только странно. Откуда конфета взялась у неё в кармане? Сама Айлен её точно туда не клала. Это же некрасиво, припрятывать сладости. Она сунула тёмный, чуть помятый шарик в рот и зажмурилась от удовольствия. М-м-м. Чуть горьковатая оболочка, нежнейший крем и сладкая ягода с приятнейшей кислинкой. Полный набор вкусов. Кот требовательно поддел её руку с бумажкой, словно хотел лизнуть. И Айлин вдруг вспомнила. Все конфеты в коробке были в серебряных, золотистых и зелёных обёртках. Красная оказалась только одна. Её совершенно точно взял Дарра Аранвен. Ой, это что же получается? Он кинул ей в карман свою конфету, когда? Разве что разве только в тот момент, когда целовал ей руку, проводя домой Точно. Айлин ведь была в плаще поверх мантии. Она не покраснела, но щекам стало немного теплее, да и внутри всё словно залило приятным ласковым жаром. Всего лишь конфета, но дело ведь совсем не в этом, правда? У них дома к столу обязательно подавались сладости, но ни матушке, ни Артуру в голову не пришло бы отдать Айлин своё лакомство. Зачем? Ведь и так всем всего хватает, ровно в меру, как и положено. Пушок снова лизнул её руку с бумажкой и кожаным языком, сухим и мягким, и постучал по полу кареты хвостом. Наверное, ему нравился запах конфеты, а может, он одобрял поступок Дарры. Айлин бережно расправила чистую ароматную обёртку, сложила её и спрятала обратно в карман, потом сделает закладку в книгу на память. Вот. Мягкий ход кареты убаюкивал, и Айлин Не выспавшаяся из-за дурного предутреннего сна, что же и всё-таки снилось такое отвратительное, сама не заметила, как задремала. Проснулась она от того, что скольжение остановилось. Заскрепели ворота, и карета въехала во двор, где и замерла уже окончательно. Айлин потёрла глаза, дважды шлёпнула себя по щекам, чтобы прогнать сон, а заодно не выглядеть излишне бледной накинула капюшон и поспешно заправила под него косы. Её ожидали прямо во дворе. Бодрый, румяный от мороза отец стоял вроде бы в совершенно естественной и непринуждённой позе, своей любимой, слегка расставив ноги для устойчивости и, едва заметно, на какой-то волос, наклонившись вперёд. И Айлин удивлённо опознала в ней первую защитную позицию боевого мага и вспомнила, что и сама принимает в точности такую позу, отвечая урок кому-нибудь из преподавателей. Отец держал под руку матушку, напротив, бледную, более обычного, и усталую, словно она долго не могла уснуть. Рядом с матушкой стоял Артур, притоптывая и глядя на карету с явным нетерпением. И Айлин затопила солнечная радость. Брат всё-таки рад её приезду. Рад, несмотря на их ссору месяц назад. Она еле дождалась, пока Руперт откроет ей дверцу кареты и подаст руку. Подобрав подол, спрыгнула с подножки и, только увидев, как отец удивлённо вскинул брови, а в ожидательный матушкин взгляд заметно похолодел, осознала, что непростительно оплошала. Леди следовало бы спуститься медленно и чинно, придерживая подол платья так, чтобы были видны лишь кончики туфелек, а вовсе не сапоги по самую щиколотку. Но матушка ничего не сказала, а отец, переложив трость в левую руку и протянув правую, приветливо улыбнулся. Добро пожаловать домой, дочь моя. Айлин почтительно поцеловала жёсткие, пахнущие табаком пальцы, украшенные двумя рубиновыми перстнями, родовым и магическим. Ты, кажется, подросла, заметил отец с каким-то осторожным удивлением, словно не знал, чего от неё ожидать или словно ждал чего-то, но пока не дождался. «Добро пожаловать домой!» — с терпеливой усталостью молвила матушка. Ее пальцы были мягкими и пахли лавандой, а бручальное кольцо знакомо блеснуло рубином поменьше. Айлин подняла голову, улыбнулась Артуру. Брата этикет предписывал приветствовать неглубоким реверансам. И застыло. Артур, глядя ей прямо в глаза, Молча протянул руку для поцелуя. Кровь кинулась Айлин в лицо, и она почти почувствовала, как горящая внутри алая искра вспыхивает нестерпимым жаром. Поцелуем руки надлежало приветствовать только короля, главу рода или мать, но никак не брата. Артур, конечно, наследник отца, но только наследник. И вообще, он пока нисколько не выше статусом, чем Айлин. А сейчас Сейчас он жа скорбил её, уравняв с... с неизвестно даже с кем. Словно она не леди, а Артур, услышала она сквозь шум пламени внутри внезапно похолодевший голос отца. Брат наверняка тоже его услышал, но руку не опустил, только взгляд у него стал ещё более вызывающим, а глаза, светло-голубые, как положено ревенгарам, надменно блеснули встав на мгновение совершенно матушкиными не цветом, а выражением. И вдруг Айлин поняла, что нужно ответить. Ей протягивают руку для поцелуя. Отлично. Улыбнувшись, она взяла ладонь Артура обеими руками и не отпуская его взгляда, медленно и отчетливо проговорила, старательно копируя бархатные нотки магистра Раверстана. Прошу простить за невольную неучтивость. Байос я не узнала вас сразу, леди Рвенгар. И с неожиданным мстительным удовольствием увидела, как брат медленно багровеет, становясь почти того же цвета, что поле родового герба. И хватает ртом воздух, ища, но не находя подходящее к случаю слова. Сердце на мгновение замерло, а потом, стукнув в груди, понеслось вскачь, наполняя кровь сладким жаром. И Айлин со испуганным восторгом поняла, что ей это нравится». Руку Артур выдернул. Да, Айлин и не собиралась ему препятствовать. Она бросила взгляд на матушку. Да она хмурилась. Зелёные глаза оледенели. И Айлин поняла. Вот прямо сейчас ей вели отвернуться в карету и ехать обратно в академию. Потому что терпеть дома столь невоспитанную особу никто не пожелает. «Ну и пусть», подумала она с яростным, безоглядным отчаянием. «Я всё равно...» Всё равно поступила бы так же, потому что я не хуже, не хуже Артура. Я тоже ревенгар. Он не имел права так поступать. Матушка нахмурилась ещё больше и, кажется, собралась что-то сказать, но не успела. Помешал странный, совсем неожиданный и дикий сейчас, взвиняющий от напряжения тишине двора смех. Смеялся отец. Да что там смеялся? Он хохотал, запрокинув голову и хлопая себя свободной ладонью по бедру. Хохотал искренне и счастливо, словно получил какой-то замечательный подарок. Но, но почему? Дариан в голосе матушки звучало недоверие, пополам с изумлением. Но отец только взмахнул рукой и вдруг, разом оборвав смех, бросил трость, схватил Айлин за талию и подбросил в воздух. Айлин только успела подумать: что падать на тщательно убранные от снега плиты двора будет очень больно. Сжалась в комок, как учили на занятиях по гимнастике, и упала в руки отца и снова взлетела к пронзительно синему небу, и снова. В третий раз отец удержал её в руках и крепко обнял, прежде чем поставить на землю. Вот теперь, произнёс он звенящим голосом, который Айлин никогда прежде от него не слышала, Вот теперь я вижу истинную ревенгар. Ревенгары никогда и никому не дают себя в обиду. И улыбнулся, уже совсем иначе, широко и ласково. Добро пожаловать домой, милая.